Глава десятая «Сюрприз?» — удивился я. «Не совсем вас понимаю, профессор». На что это Лазарева намекает? Неужто колдунь не решила меня соблазнить? «Что такое, Владимир? Пошлости всяких надумали», — рассмеялась она. «Не удивляйтесь. Я же вижу колебания ваших жизненных потоков. Чтобы прочесть такие мысли, не нужно быть психосамантом». Лазарева посмотрела на меня из-под слегка опущенных век и задумчиво накручивала черный локон на палец. Мысли она мои, ли, читает. — А по-вашему это противоестественно? — спросил я. — Вы сами натолкнули меня на эти мысли. И не нужно говорить, что вы сделали это случайно. — Может, случайно, а может и нет, — игриво произнесла она. — Попробуйте вылечить свою руку, Владимир, тогда и узнаете. — Вот же хитрая баба. Наверное, думает, что я не понимаю, что происходит. Это невооруженным глазом видно. У нее крышу снесло от моей жизненной энергии. Ничего удивительного. Жизненная сила истекает из души, а тело лишь ее проводник. Так что смазливая внешность белого тут ни при чем. Ее зацепила сила именно моей духовной энергии. Лучше извлеку выгоду из этого маленького испытания другим способом. Хорошо, профессор, давайте рискнем согласился я. «Только мои магические щиты работают не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы вылечить себя, мне нужно, чтобы вы хотя бы разок воспользовались на мне своей лекарственной магией». Другими словами, мне нужно активировать навык отражения поглощения. «Ладно», сказала она, быстро подскочила ко мне и чем-то ткнула в мой палец. В руках Лазаревой была игла. «Откуда она ее только достала?» Из кончика пальца брызнула кровь, и профессор тут же направила на маленькую ранку свою магию. Я уже изрядно вымотался. Это было последнее использование отражения за сегодня. Больше я не осилю. Пока что. Я поглотил поток целительной магии Лазаревой и задержал ее внутри себя. А она не мелочилась. Использовал огромное количество маны для этого заклятия. Хитрая, ой, хитрая. Догадалась, как работают мои щиты. Если бы она попыталась просто залечить мой палец, такого количества магии мне не хватило бы для сращивания костей. Мое поглощение отражения использует закон сохранения магии. Сколько впитал, столько и выпустил. Усилить поглощенную магию я никак не могу. Мое уставшее тело начало потряхивать. Впитанная магия поросилась наружу. Это самое сложное – держать в себе чью-то магию. Сложно с чем-то сравнить эти ощущения. Похоже, можно испытать, если заткнуть себе нос и набрать в рот воды. И пытаться в таком состоянии просидеть всю лекцию Черновского. От его исторических фактов вода так и просилась бы наружу. Вот и с поглощением такая же история. Я перенаправил магию Лазаревой на свою сломанную руку. Концы лучевой кости с хрустом сошлись друг с другом. Сердце ёкнуло от резкого приступа боли, но следом магия начала заживлять поврежденные мышцы. А мое состояние многократно облегчилось. Я поднял правую руку и демонстративно поиграл пальцами кисти. Все, закончил», — сказал я. «Как видите, у меня получилось». «Интересно, интересно», — протараторила она. «Сложная, но очень любопытная эта штука, ваши магические щиты. Что ж...» «Вы хорошо справились, и поэтому...» Она попыталась коснуться рукой моего торса, но я поймал ее кисть. «Поэтому я бы не отказался от вознаграждения в виде дополнительных занятий», — сказал я. «Мне бы не помешало изучить лекарства и магические щиты индивидуально. Курс Академии вряд ли предусматривает работу с такой магией, как моя». Лазарева ошарашенно захлопала глазами. Похоже, она никак не ожидала, что я проигнорирую ее, несомненно, соблазнительный, но все же не слишком уместный порыв. «Владимир, ты чего?» – замялась она. «Я же о другом говорила». «А когда мы с вами перешли на ты, Ольга Анатольевна?» – ухмыльнулся я. «Честно говоря, я рассчитывал, что ее мой ответ разозлит. Все-таки я слегка подпортил ее планы. Однако отреагировала она совсем непредсказуемо». Тонкие губы Лазаревой изобразили загадочную улыбку, и что-то в ее блестящих зеленых глазах мне подсказывало, что я только что раззадорил ее еще сильнее. Вот как, Владимир! шепотом спросила она. Ну хорошо, выделим время и поработаем над вашими магическими щитами. Добро! согласился я. А теперь, если позволите, я оденусь. Я быстренько накинул на себя рубашку с пиджаком и. Попрощавшись с профессором, покинул лазарет. Ну и ну. Я, конечно, ожидал, что мои навыки удивят преподавателей, но не думал, что аж настолько. Я хоть и переиграл Лазареву в этой маленькой горячей игре, но в итоге только сильнее раздразнил чудную преподавательницу. Я вышел в фойе и в меня тут же влетел с разбегу Бродский. «Ну как, Володь, куда прошел? Какой поток? Сложно было?» Затараторил он. Что-то ты долго, а меня следующие десятки вызывают. Я молча положил руку на плечо Николая и сказал. Проходи на свой защитный поток, Коля. Тебе понравится. Закончив фразу, я медленно побрел к выходу из учебного корпуса. Николай молча смотрел мне вслед, явно не понимая, что я пытался ему сказать. — Удачи на распределение! — крикнул ему я, не оборачиваясь. Покинув корпус, я двинулся в общежитие, чтобы переодеться. Огромный магический циферблат на одной из академических башен, громко тикая, показывал 12 часов дня. Полдень. Надо поторопиться. Помнится, я обещал зайти в библиотеку за Колокольцевой после обеда. На входе в общежитие меня окликнула вахтер. «Белов, можно вас на минуточку?» Поманил толстой ручкой Собакин. «Что случилось?» «Я опять не расписался в одном из сотни ваших журналов?» — спросил я. «Вас искал приятель», — сказал Собакин. Я пропустил его наверх. «Какой приятель?» — не понял я. «Бродский, что ли?» «Мы с ним только что виделись. Он на распределение пошел». «Да какой Бродский?» — махнул рукой Собакин. «Другой». «Кто-то не из здешних. У нас, по крайней мере, не проживает». «Интересно, кто бы это мог быть?» — А зачем же вы его впустили, если он не из наших студентов? — спросил я. — Мало ли кто тут шляется. — Да я, ну... — замялся вахтёр. — Он мне угрожал. — Что-то я совсем ничего не понимаю. Черт знает, кто искал меня, угрожал единственному охраннику в этом общежитии. И вы после всего перечисленного его впустили внутрь, я правильно понимаю? — Белов, ну вы хоть на меня не давите, — взмолился Собакин. Этот молодой человек пригрозил, что меня уволят. Мол, семья у него влиятельная. «В этой академии у всех семьи влиятельные», — подметил я. «Да, что-то я сплоховал», — Подчесывал затылок Собакин. «Если хотите, я могу настоящую охрану вызвать. Сам-то я ничем не могу помочь». «Я же это... не маг, как бы». «Не надо охрану», — отказался я. «Я сам разберусь. Лучше постарайтесь в следующий раз не пускать всех подряд». Теперь уж поздно вызывать подмогу. Хорошо, как скажете. Вздохнул Собакин. Я уже собирался подниматься на третий этаж, но вахтер вновь меня окликнул. Владимир, а расписаться? Я медленно обернулся и угрожающе зыркнул на Собакина. Ладно, понял, понял, закивал вахтер. Никаких росписей. Да что ж за день у меня сегодня такой. Я поднялся на свой этаж и обнаружил, что около моей комнаты расхаживает знакомый силуэт. Заметив меня, молодой человек резко остановился. «Здравствуй, Белов», — сказал Павел Мясников, — «я как раз тебя ищу». Опять он. Мясников ведет за собой череду неприятностей. Нужно быть осторожнее. «Это ты угрожал Собакину?» — спросил я. «Кому?» — не понял Павел. «Вахтеру!» «А, это простолюдин не хотел меня пускать без росписи. Я решил поставить его на место». Ох уж эти росписи Собакина. Когда-нибудь он из-за них жизни отдаст. «Зачем меня искал?» «Мы после произошедшего так и не поговорили, Владимир». Мясников улыбнулся одним углом рта. «Может, поговорим у тебя в комнате? Зачем нам лишние уши?» «А зачем мне лишний риск?» Усмехнулся я. «Ты не тот человек, с которым стоит оставаться наедине. В закрытом клубе ты показал себя во всей красе, Павел. Да тише ты!» зашипел Мясников, услышав упоминание закрытого клуба. «Ты чего, боишься меня, Белов?» «Нет. Может, когда-то раньше и боялся, но сейчас это уже совсем не актуально», сказал я. И не солгал. Прошлый Белов, похоже, до речи терял от одного взгляда на Павла. «Ладно, пойдем внутрь. Ты прав. Нам есть о чем поговорить», заключил я и отворил дверь своей комнаты. Мясников быстрым шагом вошел внутрь взял мой стул и расположился на нем ты я смотрю как себе домой пришел запирая дверь на ключ сказал я кстати почему собакин сказал что ты не из наших глупый вопрос фыркнул павел я не живу в общежитии у нашей семьи хороший особняк неподалеку от академии и в каждом слове один сплошной вопиндрёж, подметил я ты еще не устал от этой показухи павел «Белов, ты нарываешься. Я пришел к тебе поговорить с миром, но ты все больше и больше вынуждаешь меня начать новый конфликт». Насупив брови, произнес Павел. «Я просто констатирую факты. Я говорю то, что думаю, потому что это правильно, а не потому что намеренно хочу тебя оскорбить», — сказал я. «Ты мне не нравишься, вот и все». И это взаимно», — процедил сквозь зубы мясников. «Но я предлагаю не ссориться. Нам нужно обсудить произошедшее в клубе». «Хорошо, я не против. Тем более мне даже интересно узнать, что с вами в итоге случилось». «Я тебя и твою сестру на занятиях с тех пор так и не увидел. Уже был решил, что вас отчислили». «Отчислили?» — усмехнулся Мясников. «Нет, нас так просто не отчислить. У нас очень влиятельный отец. Декан не пойдет на это». — А даже если Быков и решится так с нами поступить, его остановит ректор. Мой отец близко с ним знаком. — Мой отец, мой отец! — передразнил я его, но внешне оставался серьезен. — Чего ты заладил? — Лучше расскажи, чем в итоге дело закончилось после того, как мы разделились. Тот тайный проход, который ты нашел за винными полками, вывел нас в другом конце академии, — сказал Павел. «Всей моей компании, а также девушкам, которые бежали с нами, удалось выбраться без проблем. Преподаватели нас не обнаружили. Другое дело – моя сестра». «Я надеюсь, она не сильно пострадала из-за своих сил», – улыбнулся я. «Учитывая, какую толпу кавалеров она собрала за собой. Она хоть выжила вообще?» «Вот как раз ее-то и поймали преподаватели. Всех сцапать не смогли, но Марию и половину бежавших за ней студентов схватили». Про закрытый клуб никто не обмолвился, но всех отправили на отработку к Черновскому. «Ух, как не повезло!» — присвистнул я. «Уж не на пятничную ли отработку?» «Да, на нее. А ты откуда знаешь?» «Сам там буду, но по другой причине», — ответил я. «Так что в итоге с клубом? Его захватили?» «Представь себе, нет. Когда преподаватели прорвали проход под фонтаном, Иллюзии мастера тайн каким-то образом перенастроились, и в итоге профессора спустились в обычный склеп, так что мой клуб продолжает функционировать, но теперь вход в него находится в другом месте. «Значит, собираешься и дальше дурить студентов?» съехидничал я. «Обдурить можно только дураков, Владимир. И в последней игре ты доказал мне, что к таковым не относишься. Я считал тебя идиотом, но ты оказался куда более опасным врагом». Сочту за комплимент. Куда вел тот проход, через который прошли в Избродским? В лоб спросил Павел. Вот. Похоже, только сейчас мы перешли к настоящей теме этого разговора. До этого была лишь прелюдия. Неужто Павлу Мясникову известно о тайном убежище? Небольшой подземный коридор, он быстро вывел нас на поверхность, и мы с Николаем пошли праздновать нашу победу, солгал я. Да ну, прищурил глаза Мясников. Странное выходит дело. Если там действительно был обычный подземный ход, то куда же он запропастился? Тот люк, через который вы с Бродским сбежали, исчез. Я изучил весь зал, но там пусто. Никаких признаков других потайных ходов. Ты что-то скрываешь, Белов? Это уже мое личное дело, Павел. Советую с этими вопросами ко мне больше не лезть, предупредил я. Если напряжение между нами продолжит нарастать, есть большой риск, что нам придется сразиться. Мне бы не хотелось сделать это в общежитии. Тем более сейчас, когда все мои силы уже на исходе. Павел хитро улыбнулся. — Ты изменился, Владимир Белов. Я наслышан о том, как прошло распределение. Прямо-таки фурор произвел. Что ж, раз ты не хочешь разговаривать, позволь задать последний вопрос. Обещаю, что после я сразу избавлю тебя от моего, очевидно, неприятного для тебя общества. Валяй, но не обещаю, что отвечу. Павел просунул руку и достал из внутреннего кармана пиджака металлический предмет. Ключ, на основании которого блестела цифра шесть. Точно такой же, как мой нулевой, значит, их больше шести. Тебе что-нибудь известно об этом ключике? Спросил Павел. Я решил не лгать. В противном случае разговор совсем уж бесполезно закончится. «Да, это один из ключей мастера тайн», — сказал я. «Не думал, что ты любишь загадки, Павел». «У тебя есть такой же ключ?» — спросил Павел. «С другим числом». «Мы договаривались на один вопрос», — прервал диалог я. Мясников бросил взгляд на шкаф за моей спиной. Наверняка случайно, но застранец все же вынудил меня напрячься. Он даже не представлял, как близко находился к входу в тайное убежище. «Ну что ж, ладно, Белов», — Павел поднялся, — «я сделал все необходимые выводы на твой счет. Мы с тобой квиты, но расстаемся мы далеко не друзьями». Павел остановился у двери и добавил. «Ты нажил себе опасного врага, Белов». Павел дернул ручку. И... Открой, пожалуйста, дверь. Хотел он уйти эффектно. Не получилось. Мы еще не квиты, произнес я и достал из кармана брюк две тысячи рублей. Вот, держи. Зачем они мне? – недоумевал Павел. Мой прошлый карточный долг. Мне не нужны твои подачки. Я и так неплохо отыгрался. Забирай их. Павел взял купюры, и я отворил ему дверь. Но Мясников не спешил уходить. «Знаешь», задумчиво глядя на деньги, произнес он, «Лучше оставь их себе. У моей семьи достаточно денег. Тебе они могут быть нужнее». Павел бросил купюры на пол и закрыл за собой дверь. «Мне? Нужнее?» «Может быть. Но оставлять у себя на руках долги прошлого Белова не хочу». Я подобрал деньги, затем подошел к окну и выбросил их в форточку. «Если уж они нам обоим не нужны, тогда проще избавиться от них. Будет он мне еще свои подачки подсовывать». Я глянул на часы и понял, что опаздываю навстречу с Колокольцевой. Ну и плотный же у меня график. Я достал из шкафа свежую форму и принялся переодеваться. «Чего деньгами разбрасываешься?» Послышался голос из форточки. На окне появился голубь Гаспар. Под его крылом прятались две рублей. О, опять ты куриная грудка, поприветствовал его я. Забирай, считай, они теперь твои. У этого хлеба один из ключей, Курлыкнул Гаспар и деловито прошел к моему письменному столу. Что будешь делать? Пока не разобрался, но этот ключ открывает меньон без надобности, ответил я. Если найду подходящую дверь, отберу у мясникова ключ. Погоди-ка. Я быстро подошел к голубе. «Только без рок, крикнул Гаспар. «Я сегодня не настроен на драку!» Я схватил голубя за лапу, тот принялся беспомощно махать крыльями. На пол полетели злосчастные купюры. «Это твоих рук дело!» «Ты подбросил ему ключ!» Потребовал ответа я. «Деньги! Я уронил деньги!» — завопил Гаспар. «Отвечай!» «Да, да!» — сдался голубь. — Мастер Тайн захотел посмотреть, что выйдет из вашего с Мясниковым противостоянием. — Вот как? — Изумительно. — Решили манипулировать мной. — Не выйдет. Я положил голубя на стол. Тот сразу же спрыгнул на пол и принялся собирать деньги. — Что вы рассказали Мясникову? — спросил я. — Он знает, что у меня есть доступ к тайному убежищу? — Не знает этот придурок ни черта, — обиженно ответил Гаспар. «Но мой хозяин подталкивает тебя к этому конфликту неспроста. Это тебе же выгодно». «Чем же?» — не понял я. «Скоро сам все поймешь, сказал Гаспар, поднялся в воздух и вылетел в форточку. Видимо, испугался, что я все же отберу у него деньги. Ну и жадная же птица. Я решил отложить вопрос шестого ключа на потом и выдвинулся в библиотеку. Зная Колокольцеву, вряд ли она уже ушла». Ее от книг только магии и гравитации оторвать можно, либо моим обаянием. Найти Колокольцева не составило труда. В библиотеке и так было не шибко людно, но среди всех присутствующих только один человек обложился сразу двумя десятками книг. Я молча сел напротив Юлии и принялся наблюдать за ее реакцией. Поразительно, она меня даже не замечала. Мне кажется, если я прямо в библиотеке устроил бы поединок с Мясниковым, это вряд ли бы отвлекло ее от чтения. «Ку-ку!» — махнул рукой я. Колокольцева вздрогнула и захлопнула книгу. «Ой!» — воскликнула она. «Ну вот, потеряла теперь, где остановилась». «Где-то между двухтысячной и пятитысячной страницами», — пошутил я. А вообще, если без шуток, книгой, которую читала Юля, можно было убить человека. Быстро и безболезненно. Это если не читать. Если вчитываться в историю магии, то отдавать душу богам придется в страшных муках. «Я уж думала, ты не придешь», — улыбнулась Юля. Она явно была рада меня видеть. «Ну как же, я же обещал». «Задержался немного из-за распределения», — ответил я. «Ну что, пойдем? Мозги уже сыты» пора и желудки ублажить. Юлия явно хотела как-то увильнуть, но переборола стеснение и утвердительно кивнула. — Расскажешь, как прошло распределение, Владимир? — спросила Колокольцева. — Я что-то сильно переживаю насчет него. — Там ничего страшного, ты с легкостью справишься, — уверил ее я. — А подробности расскажу за обедом. Я присмотрел уютный ресторанчик неподалеку от территории Академии. Французская кухня. Интересно. Раньше в Российской империи сложно было найти экзотические блюда. Хотя пробовать французскую кухню мне не впервой. Как-то мы с товарищем выслеживали одного опасного мага. Прошли за ним через всю Европу. Вот тогда-то я и попробовал знаменитые лягушачьи лапки. То еще извращение, на мой взгляд. Но в остальном блюда-блюда понравились. Лягушачьи лапки, хе-хе. Интересно, кофтунов бы испугался их или наоборот, яростно набросился бы на блюдо во имя вместе. Мы с Колокольцевой выбрали столик около окна. Я заказал курицу по-провански, а Юлия какой-то салатик. Видимо, ей было не очень комфортно браться за плотный обед вместе со мной. Но я чувствовал себя превосходно. После всего, через что я прошел за последние несколько дней, спокойно пообедать в компании симпатичной девушки было настоящей наградой. «Владимир, а почему ты вдруг позвал меня пообедать?» Смущенно спросила Колокольцева. «Е-мое, так и знал. Все женщины умеют читать мысли. Не только профессор Лазарева. Да как-то надоело, что все наше с тобой общение строится на учебе. Сама вспомню», — ответил я. Ты только и делаешь, что следишь за моей успеваемостью. Каждый день. А мы даже толком не знакомы. — Извини, — вздохнула она. — Наверное, я тебе уже надоела, Но это моя обязанность. Если бы надоело, я бы тебя с собой не позвал. Обязанности обязанностями, а обед по расписанию. Иногда нужно давать себе отдых. Я услышал знакомый голос за окном. Мимо ресторана шли Бродский и кофтунов Николай что-то активно заливал своему товарищу. Наверное, делился впечатлениями о пройденном распределении. «Может, сюда?» – показал Николай на наш ресторанчик. Кофтунов замер, как вкопанный, и быстро замотал головой. «Нет», – прочитал по его губам я. «Пойдем в другое место». А вот я и получил ответ на свой вопрос. А Колокольцева все молчало, Лишь озиралась по сторонам, ожидая, когда принесут заказ. Я решил разговорить ее, а заодно обзавестись полезной информацией. «Я так до сих пор и не узнал», — начал я. «Какой магией ты владеешь? После сегодняшнего распределения я тебе точно смогу сказать, куда ты попадешь». «Ой, да ничего интересного», — махнула рукой Юлия. «Обычная магия восприятия». «О, как раз наоборот, интересно. Никогда раньше не слышала о такой ветви. Но Юлия явно была не настроена на беседу. И я только сейчас начал понимать, почему. Дело не в стеснении. Девушка постоянно смотрела мне за спину. Кто-то из посетителей ресторана сильно ее напрягал. «Что-то случилось?» Спросил я и обернулся. «Стой, Владимир, не оборачивайся!» Прошептала она и схватила меня за ладонь. Чтобы колокольцева и так просто пошла на телесный контакт, да она не на шутку испугалась. «Ну вот, теперь она идет сюда!» Тихо произнесла она. «Кто?» За моей спиной уже были слышны приближающиеся шаги. «Мой брат», — ответила Юля. «У нас с тобой большие проблемы».